Глава двадцать первая. За окном занималась заря, а я поймала себя на том, что в последнее время слишком часто возвращаюсь мыслями к прошлому, и это неудивительно, потому что оно все чаще само стучалось в мою дверь. Полежав еще немного, поняла, что все равно не усну, а потому решила побаловать наших гостей на завтрак блинами с мясом. Встала, привела себя в порядок и отправилась на кухню, прикидывая в уме что нужно подготовить для приготовления стерхази, который просил Саргайл. Повариха удивилась моему столь раннему появлению, но уступила место у плиты и помогала. К моему удовольствию старалась я не зря. Завтрак понравился всем. И после него мы с Артонизой пошли гулять в сад, где она рассказала мне историю своей жизни, которая напоминала самый настоящий приключенческий любовный роман. Эртониза Эльверийская была рождена в Фаргоции в семье небогатого аристократа. У нее рано обнаружили дар, это позволило ее семье надеяться на выгодное замужество. Жених выбирался очень тщательно, и потребовались длительные переговоры и подсчеты, чтобы таковой, наконец, был утвержден. Тогда ее и познакомили с молодым красавцем и повесой Юркасом, сыном графа тарентийского. Молодые люди сразу друг другу понравились. «Правда?» У меня, от удивления, глаза стали круглыми, как у лягушки. «Мир, оказывается, теснее, чем я думала. И как у вас все складывалось?» Любопытство просто распирало. «Ох, этот хитрый развратник! Чего только не делал, чтобы сорвать у меня поцелуй, а лучше два или три!» «В общем, его аппетиты росли не по дням, а по часам!» Эртониза рассмеялась. Пожалуй, у нас даже могло все неплохо сложиться, но отец уделял мало внимания моей охране, и за несколько недель до свадьбы меня похитили работорговцы. «Как?» Я была в шоке. «Ох, ты знаешь, сколько на невольничем рынке стоит одаренная рабыня-девственница, нет? А еще и аристократка». Она тяжело вздохнула. «Сейчас, честно говоря, я тоже не знаю» но тогда за меня дали цену хорошего поместья. Купил меня отец Мехмета, визирь султана, в подарок своему сыну на день рождения. Подарок Мехмета очень понравился. Она криво улыбнулась. Настолько, что он не стал ждать возвращения в Туранию и представления меня султану, чтобы тот нас поженил. В общем, я стала его наложницей, которую он позже планировал сделать женой. Это все усложняло дело в глазах султана, но Мехмед тогда был очень горяч и склонен к необдуманным поступкам, что меня пугало и привлекало в нем одновременно. Через некоторое время мы, наконец, двинулись по морю в Туранию. Но один бесшабашный корсар на своем корабле напал на каравеллу со столь ценным грузом и вместо того, чтобы меня продать и обогатиться, влюбился и женился. Ну и влюбил в себя, конечно же. Не смогла не улыбнуться она. А как же мой отец? К тому моменту, как я попала к пиратам, я оказалась беременна от Мехмета. Самур, мой дерзкий спрут, готов был принять и меня, и ребенка, но роды были тяжелыми. По какой-то причине на них наложилась и моя инициация дара. В общем, выжила я чудом и до сих пор не понимаю, как. Мертониза невесело улыбнулась. Самур тогда будто обезумел. Почему-то обвинил во всем ребенка и сказал, что если я от него не избавлюсь, то он лично выбросит Ратмира на корм рыбам. Пришлось пообещать, что тогда я пойду следом, и никакая сила не удержит меня на этом свете. Она снова тяжело вздохнула. Тогда мне удалось отстоять сына, а неприязнь к нему у Самура со временем сошла на нет. Я даже тихо радовалась, когда замечала, что он с ним играл, пока думал, что его никто не видит, в том числе и я. Потом были нелегкие времена, когда он создавал свой пиратский клан. «Спруты?» — догадалась я. «Именно», — улыбнулась бабушка. Я помогала ему по мере сил. У меня же в голове словно шестеренки щелкали и, наконец, становились на свои места. Осталось уточнить только один момент — «Бабушка, а какой у тебя дар?» Она внимательно на меня посмотрела, но все же ответила. «Я артефактор, Лейла». «Не может быть!» «Почему же?» Бабушка была искренне удивлена. «Так это ты тот самый загадочный одаренный, который делает для спрутов метки и огонь глубин, которого боятся поголовно все моряки?» Брови Ортонизы в удивлении поползли вверх. «Девочка моя, откуда ты знаешь о таких вещах?» «Довелось однажды увидеть», — отмахнулась я. «Так это правда ты?» Она немного смутилась. «Ну, да, видишь ли, держать в подчинении столь вольную братью, как пират, очень сложно, и мне хотелось хоть как-то помочь Самуру». «Очешуеть! Моя бабушка — гроза всех пиратов!» Восхищенно выдохнула я. «Ну, есть немного». И мы весело рассмеялись. «Но как же отец оказался у деда Мехмета?» Эртониза снова помрачнела, но продолжил рассказ. «Видишь ли, пиратское братство — это не совсем то место, где стоит растить ребенка. Самур предлагал укрыть нас на каком-нибудь острове, где мы могли бы спокойно жить. Только разве это жизнь?» Когда любимого никогда нет рядом, а ребенок растет вдали от людей и какой-либо цивилизации, да и не было никакой гарантии, что кто-нибудь не выследит или банально не сдаст место, в котором живет семья предводителя спрутов. В этом плане находиться рядом с ним было гораздо безопаснее. Но опять же, маленькому мальчику в той среде не место, и мы решили отдать его на воспитание отцу. Она замолчала на довольно долгое время, Словно переживая те времена, и я молчала вместе с ней. Это был очень тяжелый шаг Лейла. Наконец продолжила она тихим, чуть натреснутым голосом. Очень тяжелый, но необходимый. Она хмыкнула. «Помню, когда Мехмед увидел меня с сыном. Ни в какую не хотел отпускать, даже пытался похитить. Но украсть что-то у Самура!» Она снова фыркнула. Кстати, Юркас тоже разок в этом отличился и даже успешно. Как это? Он каким-то образом узнал, где я находилась, и решил спасти прекрасную даму из лап пиратов. Да так лихо и умно все провернул, что я до сих пор диву даюсь. Украл прямо из-под носа моего мужа. И так радовался. Видимо, благодарности ожидал. Но когда меня развязали в каком-то рыбацком домишке, Я добровольно спасаться не желала, и оставили с ним наедине. Он вместо ожидаемых лапзаний получил кулаком в нос. Потом я ему еще добавила по голове какой-то подвернувшийся под руку кастрюлей и связала той же веревкой, какой обматывали меня. Она ехидненько улыбнулась. Вон, до сих пор помнит старый пень. Возвращалась я к мужу тоже, не без приключений. Но эта история уже не так интересна. «Слушай, это же... Получается, что любившие тебя мужчины так или иначе все равно оказались между собой связаны. Да ты просто роковая женщина!» «О да», — ответила она с придыханием, закатывая глаза. Мы снова обе рассмеялись. «Интересно, а когда они об этом узнали?» «Не так давно, когда ты поступила в тушку. Мне тогда пришлось лично переговорить с каждым. Ее взгляд...» Стал чуть жестче. «Так это тебя мне стоит благодарить за то, что я до сих пор учусь в школе?» «Нет, что ты!» — открестилась она. «Ну, если только совсем чуть-чуть...» Хитрая улыбка озарила ее лицо. «Твои деды сами пришли к правильному решению. Мне пришлось лишь немного больше рассказать им о последствиях неиспользования дара, хотя Юркас и так был о многом осведомлен». А у меня вдруг закрались подозрения по совсем другому поводу так может, и может из кофеней мне тоже ты помогла что да всевышний с тобой взмахала она руками в твою кофейню я даже пальчиком не залезла однако помолчав немного добавила но когда твой отец обратился за советом все же сказала ему чтобы он помогал тебе по мере сил и больше в эти самые силы верил Все-таки в нашем мире так мало женщин, которые верят в себя. А уж тех, кто так истово к чему-то стремится. К тому же после замужества отнюдь не факт, что муж разрешил бы тебе сделать все то, что ты сделала. Таких, как мой Самур, не просто единицы, их нет. Она снова тепло улыбнулась, вспоминая мужа. Да, ты была маленькой, только Ратмир не верил, что ты обычная. А в этом вопросе я ему доверяла. да никто ведь «Тебя не кинул барахтаться во всем этом одну». «Бабушка», — с подозрением посмотрела я на нее. «Так, может, и сэра с семьей появилась в шалеме не случайно?» «Ну?» — она отвела глаза и подозрительно засуетилась. «Значит, даже пальчиком не залезла?» — уперла я руки в боки. «Лейла, ты же была маленькой девочкой. Нужно же было тебя подстраховать, помочь». К тому же, если бы твоя задумка оказалась не столь успешной, сэра всегда смогла бы устроить на месте кофейни гостевой двор, и твой отец все равно ничего бы не потерял. «Ну, бабушка!» То ли в возмущении, то ли в восхищении воскликнула я. «Что, бабушка?» Обиженно нахмурилась Эртониза и негодующе добавила. «Я, между прочим, ничего плохого не сделала, и не надо на меня так смотреть как смотреть». «Вот так, укоризненно!» Я на это улыбнулась и, покачав головой, подошла к ней и обняла. «Я смотрю на тебя вовсе не укоризненно, а как на ангела-хранителя!» Прижалась к ней щекой. «Ангела-хранителя?» «Да, это такая сущность, которую Всевышний дает каждому человеку, чтобы помогал и оберегал. Какая интересная легенда!» «Так ты не обижаешься?» за что за помощь конечно нет просто я потрясена тем что незримо ты всегда была рядом она погладила мою руку и внезапно призналась у меня ведь кроме род детей так больше и не было те роды просто не оставили мне шанса еще раз забеременеть я всю жизнь чувствовала перед ним вину за то что когда-то отдала его мехмету оставила одного помощь своим внукам то немногое что я еще Могу сделать. Не говори глупостей. Ты же сама прекрасно знаешь, что так было лучше для него. Она с грустью посмотрела мне в глаза. Знать-то знаю, но от этого сердце не перестает ныть и болеть от осознания, что мой сын вырос вдали от меня. Я снова крепко ее обняла, делясь своим теплом. Нет, надо поскорее переключать ее мысли на что-то другое, а то совсем... Расклеилась бабушка. «А саргайл, Как получилось, что он стал твоим телохранителем?» Признаться, этот вопрос волновал меня со вчерашнего вечера, и я ждала удобного момента, чтобы его задать. «Он же тебе рассказал», — легко созналась она в том, что вчера подслушивала. «Это да, но его версия событий может кардинально отличаться от твоей». Эртониза рассмеялась. Так и есть Лейла. По версии Саргайла, он стал моим телохранителем легко и просто. На самом деле, после той битвы, когда мне пришлось его выхаживать, он даже не спросил, хочу ли я, чтобы он стал моим телохранителем. Просто хмурый тенью ходил следом, бывал там же, где и я, следил за нашим домом. Несколько раз мои ребята его даже побили. Не сильно, а так, чтобы мозги на место встали. Самор даже Начал ревновать. Однако всего один разговор мужчин с глазу на глаз, и он сам представил ко мне меченого личным телохранителем, который с тех пор, разве что с мужем да в оставляет меня одну. На самом деле, подобный шаг со стороны мужа был очень своевременным. Тогда несколько сыровиголов решили, вот он уже стар, и бразды правления держит не очень уверенно. Моя смерть или похищение, несомненно, подкосили бы его поэтому мечному не раз и не два приходилось спасать мне жизнь. Немного подумав, она добавила, «Но я не знаю, хорошо это или плохо, что вы встретились». «Почему?» «Потому что до этого момента он хотя бы был предсказуем в своих реакциях Лейла. Что ты там себе не думала, но Саргайл уже давно не тот, кем был раньше. Порой он бывает настолько жесток, что даже я...» Уже многое повидавшее на своем веку, прихожу в ужас. Однако его действия никогда не были необоснованными. Только поэтому я все это время старалась закрывать на все глаза. Он никогда не улыбается, не шутит. Он даже говорит настолько редко, что, услышав вчера его рассказ, я поначалу даже не поверила, что это говорит он. Да что там? Мне даже показалось, что в нем снова просыпается человек. Ты видела его сегодня утром? Он снова стал тем же меченым, только теперь на тебя смотрит так, что мне за тебя страшно становится. Что же делать? Я умоляюще на нее смотрела в надежде, что хоть она сумеет что-то придумать и чем-то помочь бедняге, потому что я вряд ли в силах разобраться со всем, что его снедает. Бабушка, ты даже не представляешь, каким он был. Ну почему же? Представляю, грустно ответила она. Даже сейчас в нем сильно обострено чувство справедливости, а это означает, что он, как минимум, был хорошим человеком. Но в данном случае что-либо изменить может лишь время, если это вообще возможно. Я расстроенно уставилась вдаль. Ох, Лейла, сколько же на тебя за последнее время вылилось признаний. Но не нужно все брать так близко к сердцу. Пошли лучше все это чем-нибудь заедим, а? Заодно и тортик доделаем. Ты права, бабушка. всё это явно нужно заесть и переварить. Она обняла меня за плечи, и мы пошли в дом. Они пробыли у нас целую неделю. И эта неделя была наполнена воспоминаниями, рассказами о близких и теплом, в котором заметно отогрелся не только Саргайл, но и Ромич. В последнее время ему приходилось нелегко так как корабль, на котором он бороздил морские просторы, после очередного шторма сильно пострадал, и вся команда неопределенное время отдыхала на берегу. Конечно, бабушка Эртониза обещала помочь с устройством на другое судно к хорошему капитану, но по оговоркам я поняла, что корабль, на котором ходил Ромич уже давно промышлял контрабандой и репутацию заработал соответствующую. Конечно, этим занятием в последнее время из-за войны грешили многие, в хорошую команду таких людей все равно брать не торопились. И чем он думал, когда пошел туда? Отец давно звал его к себе, но Ромич уперся, решив во что бы то ни стало, заработать на собственный корабль без помощи отца, хотя с удовольствием принимал помощь Эртонизы. Что он кому собирался доказать таким образом, я так и не поняла. Но у мужчин своя логика, которую женщины постигнуть не в состоянии. Последний день их пребывания выдался солнечным, поэтому мы провели его на улице, устроив пикник у озера. Опасаясь ненужных осложнений, я после первого вечера нашего знакомства иллюзию больше не снимала. Мало ли. С самого утра мужчины рыбачили, даже Саргайл к ним присоединился, лишь изредка поглядывая в нашу сторону. А мы с бабушкой, разместившись в тени деревьев, сидели и болтали, слушая пение птиц из трех от кузнечиков. Как-то незаметно разговор стал для меня очень серьезным и интересным. «Лейла, скажи, ты не находила больше никаких упоминаний о замке на краю мира?» Между прочим, спросила меня бабушка. «Нет», — удивилась я. «А ты-то откуда о нем зна...» «О, так это ты, та самая незнакомка, которая несколько лет обещала поговорить со мной на эту тему», — осенила меня и я чуть не подскочила с покрывала, на котором мы удобно разместились. Ну, во-первых, я ничего не обещала, — укоризненно посмотрела на меня бабушка. А во-вторых, что ты вообще узнала и как? Теперь на месте от нетерпения чуть ли не подпрыгивала уже она. Я ведь столько всего перерыла в поисках этой информации, только узнала совсем немного. О, поверь, то, что узнала я, это просто его название. Я рассказала, как прочитала книгу сказок и вместе с зарухом получила в подарок небольшой листок со странным текстом о замке на краю мира. В ответ бабушка поведала мне, что замок на краю мира — это место силы, которое во время Великой войны одаренных было запечатано то ли великими одаренными, то ли самим Всевышним. И если его распечатать, то осколки даров соединятся, и в мир вернется сила что это значит?» — недоуменно спросила я. «Ты знаешь?» — задумчиво ответила бабушка. Я долго над этим размышляла, сопоставляя другие известные мне факты, и пришла к выводу, что те дары, которыми мы обладаем, это лишь осколки той силы, которую имели одаренные в древности. Как я поняла, раньше дар не имел строгой направленности, была лишь сила. И, к примеру, лекарь вполне мог управлять огнем, водой или воздухом, хотя и в меньшей мере. «Магия!» – прошептала я. «Здесь блокировали магию, но мир настолько ею богат, что прорывается в людях дарами. Всевышний, как это вообще возможно было сотворить? И куда девается все остальное?» «Магия?» Эртониза проговорила это слово, словно пробуя на вкус. «Пожалуй, это именование силы подходит, но, как это возможно, я даже представить себе не могу», — она пожала плечами. «Но как же найти этот замок на краю мира?» От обуревавших меня эмоций я даже подскочила на ноги и начала ходить из стороны в сторону. Эртониза же, наоборот, как-то сникла и, улегшись на покрывало, уставилась на проплывавшее мимо облака. «Не знаю». В том-то и дело, что не знаю. Этой информации я так и не нашла. Значит, нужно обратиться к деду, к обоим дедам, и выпросить у них все, что им известно. А еще лучше, выпросить у них доступ в Королевскую и Султанатскую библиотеки. Фонтанировал я оригинальными идеями. Потом можно Лейла. Бабушка перевернулась на живот и, поставив локти, на покрывала подперла кулачками подбородок. «Лейла!» «А?» Я оторвалась от грандиозных планов поиска информации и посмотрела на нее. «Я была уже везде, куда вообще может проникнуть посторонний человек», — тихо проговорила она. «Ты не представляешь, сколько денег было потрачено, какие связи задействованы, но я была везде, куда только можно было добраться». Люди слишком тщательно избавлялись от любых упоминаний об одаренных и слишком многое было уничтожено. Та война действительно унесла такое количество жизней и оставила столько разрушений, что люди в ужасе избавлялись даже от намека на зачарованные вещи, а уж книги. Эртониза тяжело вздохнула и присела, облокотившись на руку. Уже давным-давно никто не помнит, Почему она началась, но точно известно, что проиграли все. Люди решили, что проще и вернее стереть одаренных и любое упоминание о них с лица Земли, потому что испокон веков одаренные были обыденной частью этого мира, а стали его страшилкой. Да, Лейла, раньше все было иначе. Я о многом узнала в ходе своих поисков, однако никаких упоминаний о том, как найти это загадочное место, так и не встретила. Но как же? Не хотел я сдаваться. Ведь должно же было остаться хоть что-то. Я же нашла то упоминание в самом проверенном, перепроверенном месте. Да, Лейла, это настоящее чудо. Возможно, когда-нибудь ты найдешь и путь к замку на краю мира. Только я почти уверена, что если это и случится, то так же случайно. Признавать правоту Эртонизы не хотелось совершенно, но, заглянув в ее мудрые, понимающие глаза, я тяжело вздохнула и присела рядом. «Расскажи, каким был этот мир до той войны?» — попросила я. Бабушка, потянув меня за плечи, положила к себе на колени и начала перебирать волосы. То был удивительный мир. Со страниц попавших мне в руки книг открывались такие вещи, о которых сейчас люди не могут даже помыслить. В том мире одаренные мужчины и женщины имели совершенно одинаковые права и обучались наравне, а те, кого дар обошел стороной, после наступления совершеннолетия сами могли решать свою судьбу. То был мир свободных людей, Лейла, но жестких законов, которых должны были придерживаться все, особенно одаренные. По некоторым намекам мне показалось, что именно это и стало причиной недовольства и начала войны, но не думаю, что все так просто. Кажется мне, что при всем желании никто уже не узнает, что тогда послужило истинной причиной хаоса, в который они ввергли мир. «Но знаешь, что интересно?» — задала риторический вопрос Артониза, что раньше во всех крупных городах, теперешних Эмирантии, Фаргоции, Турании и Толизии стояли переместительные арки, которые позволяли преодолевать огромное расстояние в мгновение ока. Ты можешь себе это представить? А я от переполнявших меня эмоций подскочила. «Да, да, я знала!» Посмотрев на немного обескураженное лицо бабушки, уже гораздо спокойнее добавила. «В смысле, догадывалась». «Правда?» — неподдельно удивилась она а я, признаться, пришла к таким выводам не так давно и очень долго не могла поверить, что поняла все правильно. В это время к нам с довольными лицами уже подходили наши мужчины с ведром рыбы и столь интересный разговор пришлось свернуть. А на следующее утро все наши гости уехали. Прощание получилось скомканным и быстрым. Бабушка явно очень переживала, что расстается со мной, но упорно не хотела показывать своих слез, а потому, быстро меня обняв и поцеловав, нырнул в экипаж. Отец тоже обнял меня, поцеловал и с грустью двинулся вслед за матерью, пообещав, что к выпуску из школы обязательно приедет. А еще шепнул, чтобы я не переживала и что он не даст меня никому в обиду, даже дедам. Интересное замечание, над которым стоило на досуге подумать. Ромич, улыбаясь с какой-то непередаваемой тоской в глазах, тоже меня обнял и поцеловал в висок, пообещав, что любому, кто посмеет даже косо на меня посмотреть, ноги выдернет и вставит туда, откуда не расти природа и не предусмотрены. Саргайл подошел последним, с минуту просто стоял и смотрел мне в глаза с каким-то нечитаемым выражением, смешанным с отчаянием. Я не выдержала и первой сказала прощайся Саргайл». Он на это как-то странно дернул шеей и резко, почти до хруста, костей сдавил меня в объятиях и также резко отстранился. «Взятые обязательства заставляют оставить тебя, Лейла. Но мы еще увидимся». То ли пообещал, то ли придавил угрозой он. А затем надвинул на голову капюшон и, вскочив в седло, двинулся вслед за экипажем, который уже выворачивал на дорогу. Непередаваемая тоска охватила и меня как же не хотелось чтобы они уезжали ведь столько еще хотелось обсудить стольки им поделиться а стольком помолчать сидя рядом с любимыми и дорогими людьми.